Часть 3, глава 14. Сделав большой крюк, Грак и Лилит вышли к поселку Волкодлаков, назначенный для жертвоприношения срок. Пока добирались до места, они много болтали. Грак узнал историю Лилит. Она рассказала об отношениях с Вотаном и об убийстве его любовницы и отпрыска, а также о своих скитаниях после превращения с прекрасной девушки в существо, которым она в данный момент являлась. Лилит прошла через многое. Несколько десятков лет она потратила на то, чтобы найти способ разрушить заклятие, но, перепробовав все известные варианты, смирилась. Постепенно вокруг нее образовался небольшой круг сторонников, которые прислуживали ей. По большей части это были те, кто не забыл старых богов. Грака слышал, что в мире еще оставались маленькие общины, которые не признавали три богов, и поклонялись тем, кого уже не было. Он всегда думал, что это странно, ведь умерший бог – это бесполезный бог. К нему не обратишься с молитвой, он не защитит от опасности. Какой в этом смысл? Лилит объяснила, что божественная сила не так просто устроена, как казалось Граке. Ты можешь убить бога, хотя это довольно трудно, но нельзя уничтожить его силу. Она продолжает где-то обитать, и при определенных условиях может возродиться вновь, но это в теории. На практике провернуть такое еще никому не удавалось. Хотя попытки предпринимались. Раз в год ведьмы собирались на горе и пробовали провести обряд воскрешения, но все без толку. Сама Лилит не высовывалась, понимая, что лучше лишний раз не привлекать внимания, и ее никто не трогал. Потому когда начали пропадать первые безлики, она даже не сразу заметила это. А когда поняла, кто стоит за этими исчезновениями, постаралась спрятаться как можно лучше. Рассказала Лилит ты про копье. Никто не знал о местонахождении оружия. Мало кто видел его, и тем труднее в старом деревянном копье было разглядеть смертельную угрозу для триединых богов. Когда-то давно копье нашли и сберегли ведьмы. Но время шло. И новая религия все больше теснила старую. Капище, в котором хранилась реликвия, было разрушено. Копье утеряно, но память о нем осталась. Лилит нашла старую ведьму, которая помнила, что ее бабушке рассказывал ее про бабушку о копье. Она зацепилась за эту легенду и обыскала всю округу Каково было удивление богине, когда она обнаружила копье в храме три богов? Жрецы сами не знали, что хранили у себя в закромах. Про Анну Лилит предпочла умолчать, равно как и про то, когда было копье. Беглецы подошли к ромке леса, за которой начинался лук. Несмотря на осень, день выдался солнечным и по-летнему теплым. Неподалеку паслись овцы, подъедая последнюю траву. Под деревом отдыхал пастух. Грак узнал его, это был Флик, бывший парень Хель. «Убьем его, завладеем одеждой и стадом» предложила Лилит. «Так ты сможешь без проблем попасть в поселок. Что скажешь?» Грака был против. «Хватит крови. Оглушим его. Этого будет достаточно. Я знаю этого волкодлака. Когда-то мы были друзьями. Потом его распределили в пастухи, а меня к охотникам, и наши пути разошлись». «Хорошо», — согласилась Лилит. «Будь по-твоему». Она обернулась овцой, и начала незаметно приближаться к пастуху, пока тот отдыхал. Флик так и не понял, что произошло. Вдруг одна из его овец превратилась в чудовище, и тут же все вокруг померкло, а волкодлок упал на землю без сознания. «Жив!» — облегченно вздохнул Грака, проверяя пульс Флига. «Угу», — пробурчала Лилит. «Возьми его шмотки и переоденься». Грак удалился в кусты и вскоре вышел в куртке из овчины с кожаным капюшоном, которую он натянул себе на глаза, чтобы меньше привлекать внимания. Поверх охотник накинул волчью шкуру, от чего выглядел слегка нелепо. «У него нет этой штуки», — указала на шкуру Лилит. «Это потому, что только охотники носят ее, не снимая», — гордо отозвался волкодлак. «Так спрячь ее немедленно», — приказала Безликая. Грака понял свою оплошность и спрятал шкуру под куртку. «Отлично!» — удовлетворенно крякнула Лилит. Безлика отдала волкодлаку копье. Тот повертел оружие в руках, с любопытством рассматривая. «Я думаю, если использовать его вместо палки, то никто не заметит разницы». Лилит только махнула рукой. Грака попытался собрать вокруг себя ближайших овец но не сказать, что он чувствовал себя уверенно в роли пастуха. «Я думаю, нам понадобится помощь». Глядя на беспомощные попытки волкодлака собрать Отару, изрекла Лилит. Она издала протяжный вой, ни на что не похожий, как показалось Граке, и стала ждать. Не прошло и десяти минут, как из леса один за другим стали выходить безликие. Их становилось все больше, они шли на зов Лилит. «Это мои дети», — пояснила богиня, опешившему волкодлаку. «Думаю, теперь твои убогие пастушьи навыки будут не так сильно бросаться в глаза».